Глава одиннадцатая. Навстречу пустоте. Гаргорон покачал головой, и Сентинелл с испугом посмотрел на него. «Я не могу спасти Истрас». Голос ректора был печален. «В этом мире есть только одна сила, способная остановить пустоту и разрушение». «Что это за сила, ректор? Скажите нам, и мы попробуем применить ее. Сентинелл проговорил с чувством и тут же чихнул. Видимо, простуда все еще докучала ему. Это выглядело так забавно, что по толпе прошел смешок, и даже Гор улыбнулся. Вместо дракона ответила Лана. Сказала, обращаясь не столько к бывшему ректору, сколько к стоявшим перед ней людям. «Это сила — любовь!» Увидев, что все внимание мгновенно переключилось на нее, продолжила. Гаргорон не сможет спасти Истрас в одиночку. Мы сделаем это с ним вместе!» И тут люди не выдержали. Пока Лана тихо стояла рядом с драконом, все деликатно делали вид, что так и должно быть. Но когда она нарушила молчание, все разом заговорили, удивленно обсуждая столь необычную дружбу. Тогда Лана сняла с правой руки перчатку и бросила ее себе под ноги. Выставила ладонь в сторону толпы. «Смотрите, это метка истинной пары. Мне говорили, что у людей таких не бывает. Но вот, она есть. У меня и такая же у него». «Любовь настоящая, способна преодолеть все, любые барьеры и условности, любые опасности и невзгоды. Ничто в этом мире не сможет уничтожить истинную любовь». Лана замолчала, с трудом переводя дыхание от переполнявших ее эмоций, и посмотрела на гора. Он стоял, опустив голову, и не мог сдержать улыбку, лишь пытаясь спрятать ее в уголках губ. Поднял руку, словно подзывая Лану, и она тут же прижалась к нему. Мужчина обнял ее за плечи и поцеловал в макушку. «Спасибо тебе», — проговорил ей в самое ушко. «За что?» Лане было приятно и от его слов, и от его близости, но не очень понятно, что он хотел сказать. «За то, что ты есть». Гор снова поцеловал ее волосы и поднял голову. Проговорил громко, обращаясь к стоявшим перед ним людям. «Я принимаю вашу благодарность, И даю вам в ответ свое прощение, хотя не уверен, что имею право делать это от имени всего крылатого племени. Дракон помолчал, собирая с мыслями. Мы попытаемся запечатать вход в чертоги пустоты, как когда-то это сделала королевская Чита. Он вновь замолчал. Воспоминания о родителях каждый раз приносили боль утраты. Если у нас не получится, облачная завеса продержится еще какое-то время. С этими словами он раскинул руки в стороны, и Лана поспешила отойти от него на несколько шагов. Горгорон менял облик. Воздух вокруг него задрожал, и вот перед академией вновь взмахнул крыльями огромный черно-серебристый дракон. Толпа в страхе отшатнулась от него, а Лана, наоборот, приблизилась и протянула к нему руки. Гора опустил голову, давая девушке возможность зацепиться за его рога, и поднял ее к себе на спину. Ларс, который за время разговора успел вновь перекинуться в человека, собрался последовать примеру Ланы, когда его остановил негромкий оклик. «Погодите!» Ирлин приблизился к дракону. На его лице читалась смесь брезгливости, обиды и смущения. Сделав над собой усилие, он посмотрел прямо на Лану, и она, не выдержав его взгляда, отвела глаза. Проговорил. «Я полечу с вами, хочу своими глазами увидеть то, чего вы все так боитесь». Гаргарон тихонько зарычал, склонив тяжелую голову к лорду Коннери. Проговорил показательно, приоткрывая пасть, в глубине которой угадывалось сдерживаемое до поры пламя. «А ты не боишься, мальчик? Это может быть опасно?» «Я вам не мальчик!» Ирлин сжал кулаки и в сердцах процедил сквозь зубы. «Не смейте упрекать меня в трусости. Лишь только благодаря заступничеству всех этих людей вы все еще живы. У меня припасен для вас не один гарпун из Рихалка, ректор Гаргарон. Лично я по-прежнему не уверен, что магия драконов сдерживает эту дрянь, а не привлекает». «Ты не видел пустоту вблизи, Ирлин?» Лана подала голос со спины дракона. «А я видела, как Гаргарон остановил ее в библиотеке. Ты не прав». Девушка почувствовала на себе злой ревнивый взгляд аристократа, но он быстро отвернулся и решительно направился к краю скалы. «Я лечу с вами!» Ирлин отказался лететь верхом на драконе, предпочтя его бронированной спине свой винтокрыл. Ларас вызвался лететь с ним, чтобы облегчить ношу для дракона. И вот удивительная машина, взревев мотором и закрутив пропеллеры, поднялась в воздух. Яростный ветер тут же принялся трепать надутый баллон, пытаясь оторвать его от цепелина, но винтокрыл упорно набирал высоту и, наконец, исчез внутри облачной завесы. Дракон с Ланой на спине тут же последовал за ним. Прорываться в обратную сторону оказалось еще страшнее. Ветер свистел так пронзительно, что у заложила уши. Вокруг нее полыхали молнии, то и дело норовя ударить в крошечную на их фоне фигурку дракона или проткнуть баллон винтокрыла. Летучая машина маячила впереди. Гор намеренно не обгонял ее, чтобы подстраховать спутников в случае неожиданности. Им приходилось несладко. Упругие потоки воздуха кидали цепелин из стороны в сторону. Казалось, что еще мгновение, и он развалится на части, а наполненный газом баллон взорвется, разметав остатки, по воздуху. Лана мельком оценила мастерство пилота, как бы там ни было, но в этом деле Ирлин был хорош. Впрочем, он был хорош во многом, и в колдовстве, лишь немногим уступая в мастерстве природному магу-дракону, и в фехтовании, не зря он на равных сражался с ним в поединке. Да что уж говорить, в постели он тоже был неплох. Лана сжала зубы, отгоняя от себя непрошенные воспоминания. Ту ночь с Ирлином она всеми силами пыталась стереть и своей памяти, но у нее не получалось. Хорошо, что Гор не читал ее мыслей, да и не до того ему было. Могучий дракон боролся с собственной колдовской завесой, которая не желала никого пропускать сквозь себя. Наверное, больше у них не получится пересечь этот магический барьер, слишком уж он стал плотен, и рассчитывать на убежище в стенах Академии, если они потерпят неудачу, не приходилось. Совсем рядом с оглушительным треском ударила молния, следом за ней еще одна. Гаргорон уклонялся от опасных разрядов, а вот винтокрылу не хватало маневренности. Вторая молния зацепила его своим острием, и на машине мигом вспыхнул огонь, охватив всю ее заднюю часть. Пламя быстро поползло по корпусу. Лана в страхе задержала дыхание. Если оно доберется до баллона с горючим газом, будет взрыв, и Ларс с Ирлином погибнут. Гаргорон тоже это понял. Он метнулся в сторону горящего винтокрыла и всеми четырьмя лапами ухватился за оплетку баллона. Лана не сразу сообразила, чего хотел добиться дракон. Он вцепился зубами в ремни, удерживающие гондолу, и рванул их со всей силой. Раз, другой, один за другим крепежи, державшие воздушный шар, оторвались, и в конечном итоге кабина полностью отделилась от охваченного огнем баллона, оставшись в драконьих лапах. Несколько сильных ударов крыльями, гор бросился прочь от опасного объекта. И тут прогремел взрыв. Ударной волной дракона вышвырнуло за пределы облачной завесы, но он сразу выровнял полет. Вокруг ослепительно сияло голубое небо, на нем не было ни облачка, и Лана, с трудом разжав судорожно сведенные на драконьей шкуре пальцы, облегченно вздохнула. «Ты что же, так и понесешь их в лапах?» Девушка адресовала свой вопрос Горгорону, и в ответ он лишь мысленно усмехнулся. «Других вариантов я не вижу». При этих словах Гор неожиданно развеселился еще больше. «На самом деле я вообще ничего не вижу, потому придется вам всем положиться на моё чутье и на мои крылья, о школе собственных средств полёта ни у кого не осталось». Лана хмыкнула про себя. Обычно это она бросала неуместные фразы про зрение Горгорона, а сейчас он решил сам подшутить над собственной слепотой. Несмотря на опасное дело, которое им предстояло, Гор был в приподнятом расположении духа. Вероятно, причиной тому был разговор с беженцами. «Мне кажется, Ирлин в бешенстве от того, что оказался у тебя под брюхом». Лана вытянулась на спине дракона во весь рост и ласково погладила его за гривок, благо теперь он летел аккуратно. Это очень небольшая плата за то, что он сделал». В мыслях Гора скользнула едва сдерживаемая злость, и Лана подумала, что Ирлину повезло, что Гаргорон был настолько благороден и мудр. Будь на его месте другой какой-нибудь дракон, от аристократа давно остались бы одни головешки. И тут Лана вспомнила про Ра. Золотой дракон тоже не показался ей агрессивным или кровожадным, скорее уж обиженным и одиноким. «Ты не был знаком с драконом по имени Ра, Девушка решила занять голову хоть чем-то, чтобы не думать о скорой встрече с тварями пустоты. «Нет!» — ответ был односложен и категоричен. Почувствовав разочарование Ланы, Гор продолжил. «Я был слишком мал, когда люди перебили моих сородичей, я мало кого из них помню, родителей разве что». Ясно. Лана пожалела о своем вопросе, хорошее настроение Гора как рукой сняла. «Жаль, что его не будет с нами. Еще один настоящий дракон мог бы сильно помочь». Мог бы, но он отказался. Гаргорон замкнулся в своих мыслях не развивать эту тему. Они летели весь день, и на закате, когда солнце клонилось к горизонту, окрашивая выжженные пустоши в кроваво-красный цвет, и потом ночью под звездами. Лана незаметно задремала на спине Гаргорона, убаюканная ритмичным движением его тела во время полета. Девушка не спала, она лишь дремала, и в голове её проносились смутные образы. Она видела свой дом, оставшийся в другом мире, видела детей и мужа. Скучала ли она по ним? Все они словно остались воспоминанием из другой жизни, мимолетным сновидением, что забывается все больше с каждым взмахом ресниц поутру. Сейчас реальной казалась лишь спина сказочного зверя, служившая ей опорой и постелью, и страшная опасность, нависшая над его родным миром. Это был сон, ставший реальной яви, и Светлана совсем не хотела просыпаться. Чем бы ни закончилось их путешествие к чертогам пустоты, она хотела разделить судьбу этого мира и последнего оставшегося в нем дракона. Без Гаргарона ее жизнь вновь станет тусклой и обычной. Но раз увидев Истрас, невозможно вернуться в серую повседневность. Это хуже смерти. И вот уже под утро, когда сонное солнце только-только приподнялось над горизонтом, дракон приблизился к входу в чертоги пустоты. Тёмно-фиолетовая трещина расколола небо от края и до края. Из нее точно гной из раны, сочился чёрно-фиолетовый туман, низвергаясь на землю гибельным водопадом. В этом тумане Лане чудились странные и страшные силуэты, похожие на спрутов с множеством щупалец. Щупальца вытягивались в разные стороны, становясь все длиннее и норовили коснуться хоть чего-нибудь, в чём ещё были краски и дыхание жизни. Только вокруг разлома ничего подобного не осталось. Всё пространство покрывало чёрное, похожее на пепел субстанции, и потому щупальца тянулись все дальше, и мерзкие тёмно-фиолетовые чудовища все больше высовывались из своего логова. Лану передёрнуло от страха и отвращения. «Нам нужно идти прямо туда?» — Гор ответил не сразу. «Да, нам нужно подобраться к разлому как можно ближе. Не бойся, какое-то время осколки будут защищать нас от этого». «Какое-то время» — Лана чувствовала, как от страха у нее дрожат губы. «А что потом?» «А потом мы заткнем эту дырку в ткани моего мира. А если у нас не получится?» Лана наклонила голову и прижалась щекой к драконьей шкуре, не желая больше смотреть на отвратительных тварей. «Тогда не будет никакого потом». Дракон опустился на некотором удалении от разлома на еще не тронутое чёрной гнилью пространство. Осторожно положил гондолу винтокрыла на землю и обернулся человеком. «Тебе потребуется посох?» Лана посмотрела на замершего в нерешительности гора, мельком позавидовав тому, что он не видел отвратительной трещины в небосводе. Хотя он наверняка чувствовал ее как-то иначе. «Да, вероятно». Дракон водил головой из стороны в сторону, словно прислушиваясь. «Сможешь найти что-нибудь подходящее?» Пока Лана искала посох для Горгорона из кабины винтокрыла выбрались Ларс с Ирлином. Даже если аристократ и был зол на дракона, то при виде чудовищного разлома он разом забыл о своей неприязни. Представшее его глазам зрелище было во много раз хуже, чем его упрямая нелюбовь к крылатому племени. Как завороженный, аристократ смотрел на темно-фиолетовую трещину, расколовшую небо. Несмотря на раннее утро, возле разлома царили сумерки, свет был тусклым и тревожным, как бывает перед грозой. «Вы уверены, что сможете справиться с этим?» Ирлин адресовал вопрос Горгорону, но тот пропустил его мимо ушей, показательно игнорируя лорда Коннери. В этот момент вернулась Лана с крепкой длинной палкой для гора. Они обменялись с Ирлином быстрыми взглядами, и девушка, сердито, поджав губы, отвернулась. Она не понимала, зачем Гор позволил ему лететь с ними. Ирлин ничем не мог помочь. «Вы точно знаете, что делать, магистр Гаргорон? Ирлин не успокаивался и даже против обыкновения был терпелив и почтителен с ректором. Вероятно, пугающее зрелище произвело на него впечатление. Лана решила озвучить свои мысли. «Тебя никто сюда не звал. Хотел увидеть то, чего все боятся? Смотри». Девушка кивнула в сторону разлома. «Нравится?» Красиво? Отвратительно? Лорд Коннери скривился и зябко повел плечами. Спасибо, Лана. Горгорон принял палку у девушки из рук. Отвечаю на твои вопросы, Ирлин. Нет, я не уверен, что мы справимся. И нет, я не знаю, что с этим делать. Он мстительно усмехнулся, почувствовав отробь аристократа. Мой отец не успел рассказать мне об этом. Твой прадед ему помешал. Выражение лица ректора стало злым. Он в сердцах сжал посох, и дерево затрещало под его пальцами. На короткое мгновение Лане показалось, что Гор готов выместить свою боль и обиду на лографа отважного на его правнуке, но дракон быстро взял себя в руки. Но у нас есть что противопоставить этой недоброй силе. Ректор улыбнулся и протянул руку в сторону Ланы. Девушка с готовностью сжала его ладонь и улыбнулась в ответ, хотя он и не видел ее улыбки. Ирлин все видел прекрасно и брезгливо скривил губы, но ничего не сказал. Горгорон достал из-за пазухи мешочек, сквозь ткань которого Лана увидела тёплое свечение осколков. «Сколько их у нас?» Девушка попыталась посчитать колдовские угольки, но сбилась. «Полтора десятка обычных и тот, что у тебя». Гор встряхнул мешочек, и Лане почудился едва слышный перезвон, словно внутри лежали не твердые камешки, а хрустальные колокольчики. «А у тебя он какой-то необычный?» Ирлин, сделав над собой усилие, обратился к Лане. Девушка достала из рюкзачка завернутый в тряпицу осколок с душами последней истинной пары драконов. Уголёк светился так ярко, что даже сквозь ткань освещал Ланину ладонь и отбрасывал блики на ее лицо. «Необычный?» — Лана переспросила, словно не поняла вопроса. «Он бесценный!» — она протянула осколок гору. «Ты возьмешь его?» — дракон покачал головой. «Нет, в твоих руках он будет сохраннее и принесет больше пользы». Горгорон вытащил из мешочка один камешек и протянул остальное Ларсу. «Держи, ночной охотник, они тебе пригодятся». Ларс чуть помешкал и принял из рук ректора волшебное сокровище. «А как же вы?» Оборотень высыпал на широкую ладонь осколки и принялся задумчиво рассматривать их. «А у нас есть все необходимое». Гор снова улыбнулся, и Лана почувствовала, как по ее плечам струится... Теплый ласковый ветерок. Магический поток дракона искал ее, и она с готовностью подалась ему навстречу. В этот момент ей безумно захотелось прижаться к гору, спрятать лицо у него на груди, вдыхая его запах, чувствуя тепло его рук. С трудом девушка прогнала от себя сладкое наваждение. Сейчас им необходимо было запечатать вход в чертоге пустоты, и воплощение всех фантазий приходилось оставить на «потом». «Дайте мне один осколок», Ирлин проговорил, обращаясь к ректору, хотя все артефакты были у Ларса. «Я хочу идти туда с вами». «Это бессмысленно», — Гор пожал плечами. «Ты погибнешь зазря. Если так мучает совесть, что не терпится свести счеты с жизнью, лучше кинься на свой меч. А еще лучше найди себе летающую машину и отправляйся обратно в Академию. Ты хороший пилот. Возможно, ты сможешь еще раз преодолеть облачную завесу и проживешь еще немного, пока пустота не доберется туда». Подобные слова, сказанные спокойным, холодным тоном, были худшим наказанием для гордого аристократа. Он процедил сквозь зубы, едва сдерживая злость. «Дайте мне один осколок, пожалуйста!» Он добавил, едва не подавившись этим словом. «Ларс!» Ирлин посмотрел на оборотня, и тот, жалившись над лордом Коннери, протянул ему волшебный уголёк. Гор чуть пожал плечами, словно разом потерял к Ирлину интерес. Повернулся к оборотню. «Ларс, тебе предстоит непростая задача. Я знаю, ты потерял свою истинную пару». При этих словах Ларс зажмурился и сжал зубы, но не издал ни звука, а гор продолжил. «Но истинная любовь не может умереть, и память о ней вечна. Прости мне столь высокий слог, мой друг, но по-другому об этом не скажешь. Тебе нужно вспомнить свою любимую». «Я никогда ее не забывал». Ларс имел смелость прервать ректора, и тот лишь сочувственно кивнул и продолжил. Вспомнить во всех подробностях и мельчайших деталях, чтобы увидеть ее как живую. Я справлюсь. Лицо Ларса разгладилось, но глаза по-прежнему оставались закрытыми. Вдруг могучая фигура Ларса окуталась теплым золотистым свечением. Оно становилось все ярче, но при этом не ослепило глаз. Оборотень улыбнулся от его светящейся ауры. Отделилось облачко, приняло очертания человеческого тела, и вот рядом с мужчиной встала стройная женщина, силуэт которой был соткан из света. Это было невероятно и очень красиво, и Уланы Ланы перехватило дыхание от удивления и восторга. А Ларс выглядел счастливым. Он открыл глаза и без страха посмотрел прямо в разлом. Затем перевел взгляд на сияющую женскую фигурку и протянул ей руку. И его призрачная возлюбленная приняла ее. Увлеченная прекрасным зрелищем, Лана не сразу заметила, что гор тоже протягивает ей руку. Она поспешила сжать его ладонь и со страхом взглянула туда, куда им предстояло идти. Если все готовы, и никто не собирается менять свое решение, то не будем терять времени. И слепой дракон повел Лану за собой в сторону чертогов пустоты, тихонько постукивая посохом о сухую землю. Чем дальше они шли, тем ярче разгоралось вокруг них золотистое свечение. Лана чувствовала, что осколок в ее руке раскаляется все сильнее, тонкая материя уже не могла уберечь ее руку. Девушка понимала, что ей было очень горячо, но при этом не было больно. Она не оглядывалась на остальных спутников, лишь краем уха слышала тяжелое дыхание Ларса. Ирлина слышно не было, и Лана чуть было не обернулась на него, но вовремя остановила себя. Аристократ не заслуживал такой чести. Хотя девушка чувствовала угрызение совести, ведь Ирлин явно пошел к чертогам из-за нее, пошел, чтобы доказать ей свою смелость, показать, что он ничем не хуже дракона. Ланя на миг стала жаль его, но лишь на миг. Ирлин был жесток и эгоистичен, он причинил немало боли ей самой и Гаргорону. Дракон смог простить его. Сможет ли Лана? Девушка шла, загребая ногами черный пепел. Чем был когда-то этот невесомый прах? Зеленым деревом? Цветами? Или даже человеком? Лана зябко повела плечами и крепче сжала ладонь Гаргорона. Он стиснул её руку в ответ, и Лана почувствовала тёплое дуновение на щеках, улыбнулась и прильнула к мужчине. Что бы сейчас ни случилось, они будут вместе. Всегда. Пугающий чёрно-фиолетовый разлом прочертил небо от края и до края. Чудовищная трещина была совсем рядом, и Лане приходилось задирать голову, чтобы увидеть ее. И вот, словно почуяв живую добычу, в их сторону потянулись голодные дымные щупальца. «Не бойтесь, осколки не дадут им прикоснуться к вам», Гаргорон произнес, не оборачиваясь на спутников, и остановился. Лана встала рядом с ним, почувствовав нерешительность дракона. «Похоже, что ректор магической академии не знал, что ему делать дальше». Лана задала этот вопрос вслух. Черно-фиолетовые тентакли в ярости кружили вокруг путешественников, свиваясь в огромные клубки в небе над их головами, то и дело пробуя дотянуться до живой добычи. Каждый раз золотистое сияние вспыхивало ярче, отражая натиск гибельной субстанции, но Лана чувствовала, что это не продлится долго. Она слышала низкое гудение, словно в небе жужжал огромный рой пчел, создавая тревожную вибрацию в воздухе. Ирлин стоял, задрав голову, словно заворожённый смертельным танцем тварей пустоты. Свечение вокруг него было слабее, чем у остальных, ведь он был один, и в его сердце еще ни разу не горел негасимый огонь настоящей любви. Лана дернула горы за руку, поскольку тот тоже явно увлекся своими ощущениями вблизи разлома. «Что мы будем делать теперь?» Гаргорон не торопился с ответом. Он внимательно прислушивался к звучанию потока разлома и, наконец, произнес. «Мы поступим так же, как в библиотеке Академии, когда там случился прорыв. Ты помнишь?» Лана очень хорошо помнила свои ощущения, когда она впервые почувствовала цельность истинной пары, о существовании которой в тот момент еще только догадывалась. «Да, конечно». «Ларс», — Гор подозвал оборотня, и тот приблизился. На лице мужчины блуждала рассеянная счастливая улыбка. Казалось, его не смущало присутствие рядом смертельно опасного разлома, из которого на землю густым потоком низвергалась сама смерть. «Ларс, ты знаешь, как пользоваться единым потоком истинной пары?» — ректор спросил, не поворачивая головы. «Я в ваших магических штуках не особо разбираюсь», — Ларс пробасил, с трудом оторвавшись от созерцания светящегося образа своей любимой. «Спросите попроще», — Гаргарон вздохнул. «Сможешь сказать ей, что любишь?» — Ларс просиял. Конечно, сколько угодно раз. Оборотень повернулся к своей истине, и их окутало настолько яркое сияние, что силуэт мужчины потонул в нем. Лану кольнуло тревожное предчувствие. «Основную часть работы ведь должны сделать мы с тобой?» «Да», — Гор стоял, опустив голову. «Что-то не так?» Лана чувствовала его смятение и даже страх, вот только не могла понять, чего именно так боится могучий дракон. Гаргорон не успел ответить ей. Ирлин, словно околдованный гибельным танцем твари пустоты, двинулся им навстречу. Ирлин, стой! окрик Лана и не возумел эффекта. Остановись, глупый, ты погибнешь! Аристократ продолжал идти в сторону своей гибели, а голодные тентакли, учуяв добычу, метнулись в его сторону. Гор, нужно остановить его. Лана, в отчаянии рванулась следом за Ирлином, но дорогу ей преградило дымное черно-фиолетовое щупальце. Девушка в ужасе отшатнулась от него, поскользнулась на куче черного пепла и упала, подняв целую тучу удушливой пыли. Крик Ланы на миг отрезвил Ирлина, и он недоуменно повел плечами, словно пытаясь сбросить наваждение. В этот момент одной из щупалец ударило прямо в его сияющую защиту, и призрачный щит разлетелся на тысячу сверкающих осколков. Аристократ пошатнулся и упал навзничь. Горгорон, почуяв неладное, сделал несколько неуверенных шагов, в сторону Ирлина, вытянул вперед руку. «Ирлин, ты видишь меня?» Вопрос был непраздным, поскольку лорд Коннери недоуменно озирался, словно не понимая, где он и что с ним происходит. По счастью, он нашел в себе силы ответить. «Нет, я вообще ничего не вижу, кроме тучи пепла. Иди на мой голос!» Гор проговорил и сам медленно двинулся в сторону лежавшего Ирлина. Он осторожно ощупывал посохом дорогу впереди себя, и Лана с замиранием сердца следила, как меркнет защитное свечение вокруг него. С опозданием поняла, что ее собственная защита тоже тускнеет вдали от истинного и ей поспешила подняться на ноги. Гор, подожди меня! Лана, спотыкаясь о невидимые в кучах пепла препятствия, поспешила за драконом. Она уже почти коснулась Гаргорона, когда осколок с душами последней истинной пары драконов в ее руке вспыхнул особенно ярко. И в тот же момент чёрные щупальцы дотянулось до Ирлина, яростно хлестнув его по плечам.